Глава седьмая, часть третья. «Подожди, нет, стой!» Затрепыхалась я в объятиях мужчины, понимая, что не могу вот так сейчас расслабиться и забыть обо всем. «Это неправильно, так нельзя. Да какая я после этого сестра буду?» Дракон не сразу понял, что я его отталкиваю, и продолжал меня целовать в шею. Не спорю, было приятно и хотелось продолжить, но... Мой брат... Я пришла сюда за ним а значит, должна его найти. «Да остановись же ты!» заорала я уже со злостью скорее на свое тело, которому как раз все нравилось, и оно совсем не хотело лишаться такой ласки. И выкрикнула. «Ты обещал найти брата и других драконов вернуть!» Но само собой Минор воспринял это на свой счет, и с недоумением, а затем и отчётливой обидой отодвинулся от меня. «Извини», — процедил он сквозь зубы. «Я думал, тебе нравится, но, видимо, ошибся». Он резко поднялся и, повернувшись ко мне спиной, добавил «Я выйду на плато, обернусь драконом и полетим. У тебя пять минут». Даже не глядя в мою сторону, он быстрым шагом покинул пещеру, и я увидела, как он превратился в дракона. Сама же так и лежала на мягкой невидимой подушке, почему-то чувствуя себя виноватой перед мужчиной. Мотнув головой из стороны в сторону, чтобы избавиться от ненужных эмоций, я вновь подумала о брате и, встав, поправила одежду, а затем отправилась к дракону. Сначала брат, потом все остальное. И лучше будет, если все драконы будут в сборе, в твердом уме и при памяти и помогут мне в поисках. В мрачном настроении я вышла на плато. И меня чуть не снесло ледяным ветром с него. Благо дракон мгновенно обернул меня в теплый кокон и, подхватив, усадил к себе на спину. «Спасибо». Выдохнула я от облегчения и попеняла себе мысленно, что так расслабилась и не подумала о том, где мы находимся. Мы взлетели и отправились обратно, искать остальных драконов. Красное солнце палило над головой, но почему-то не припекало. Видимо, дракон как-то отрегулировал в моем коконе нужную температуру. «Спустись ниже облаков, так будет проще их искать». Додумалась я, и дракон сразу же сделал это. Я же смотрела вперед и вниз, чтобы понять, где мы вообще находимся. «Вот река и знакомый каньон», — громко сказала я и добавила. «Лети вдоль него, они обязательно должны быть где-то здесь». О том, что драконы могли погибнуть, я даже мысли не допускала. Я знала, они сильны, и тех летучих мышей должны победить. Мы пролетели вдоль каньона несколько километров, по моим подсчетам. И я заметила что-то, лежащее на камнях. У меня чуть сердце в пятке не ушло, ведь я решила, что это один из драконов. Но когда мин спустился ниже, напряжение тут же отпустило. Это был труп мыши. Только она была почему-то зеленого цвета. Вот я и решила, что Иридус. Мы полетели уже ниже. И нам часто стали попадаться трупы разбившихся и истерзанных мышей. Кто-то основательно их почикал. Очень надеюсь, что это были мои драконы, а не какой-то другой, более опасный хищник. Я искала взглядом своих драконов, но пока не видела их. И тут мое сердце опять сделало кульбит. Я заметила Ксансфена. Он лежал на скалистом ступе и выглядел очень плохо. «Туда, там Ксан!» — крикнула я Кутору и он тут же спикировал вниз к красному дракону. Благо, что площадка, на которой он валялся, была довольно приличных размеров, поэтому опустились мы метрах в десяти от дракона. Миноркутер помог мне переместиться на землю и выбраться из кокона, и я сразу же кинулась к Санту. Дракон вяло открыл глаза и, заметив меня, попытался вилять своим хвостом и даже уши прижал, словно пес, который обрадовался, что хозяйка его нашла. Кто бы мог подумать, что из вечно недовольного мужчины с презрительным взглядом получится такой милаш. Я не сдержалась и даже приобняла его за огромную пасть. Само собой, не полностью. «Я так рада, что ты жив», — прошептала я дракону. А тот слегка выдохнул, обдав меня горячим воздухом. Он был настолько слаб, что даже не мог поднять голову. Миноркутор обернулся в человека и с удивлением начал ходить вокруг дракона и рассматривать его словно диковину. Ксан недовольно начал порыкивать на черного дракона, но что-то большее сделать явно не мог, а я спросила Мина. «Ему можно как-то помочь? Подлечить раны?» На что черный ответил. «Помочь я ему не смогу, он и сам прекрасно справится». «Если дракон смог выжить в схватке, то постепенно восстановится. Дай ему немного времени». А затем задумчиво добавил. «Удивительно. Не думал, что он возьмет себе именно такую форму». «В каком смысле?» Не поняла я, продолжая поглаживать осторожно дракона по его морде. И злясь, что черный говорит загадками, потому и язвительно спросила. «Ты что, его до этого не видел драконом?» «Нет». Покачал черной головой. Никогда. Как это? Удивленно приподняла я брови. Мы давно уже рождаемся в этой ипостасе. Спокойно ответил черный, указав на себя. А драконами становимся лишь тогда, когда находим свою истинную, после первой брачной ночи. И только лишь здесь, в этом мире, смогли обрести свою истинную суть даже без брачной ночи. Ого! В шоке уставилась я на мужчину. «Но это секрет нашей расы», — посмотрел он со всей серьезностью мне в глаза. «К сожалению, все наши драконицы вымерли более десяти тысяч лет назад, и драконы начали находить себе истинных среди других рас. Правда, истинные рожали только мальчиков, драконов. И они изначально принимали внешний вид той расы, которой была истинная пара дракона». И только лишь находя свою истинную, могли становиться драконами. Вставали на крыло. К сожалению, ни одной девочки-драконицы еще не появилась на свет за эти годы. Говорят, что это было какое-то проклятие, но до сих пор никто не знал, как его снять. Я стояла и слушала, раскрыв рот. Ни один демон не знал о проблеме соседей. Тем временем Минор продолжил. Этот мир тоже мог помочь дракону обрести истинный облик. Но, как я уже сказал ранее, поначалу это работало, а затем драконы просто перестали возвращаться отсюда, поэтому старейшины запретили сюда проход. Нам оставалось лишь одно — это найти себе истинную среди других рас. Я и мои друзья больше двух тысяч лет искали на наших землях, но так и не встретили истинную. Тогда мы попросились в посольство поискать истинную среди демонов и смогли найти тебя. «А зачем конкурс на наложниц, если вам истинная была нужна?» «Ничего не поняла я». «Ну, мы же не могли открыть свою тайну, потому и проводили ежегодно конкурс на наложниц. Иногда брали себе временно тех, кто приглянулся. Коротать годы в одиночестве тоже не особо приятно». Спокойно ответил мужчина. «Иногда путешествовали по миру демонов и только, но на глаза так никто и не попадался, пока не появилась ты. И вы не заключили со мной контракт». Добавила я мрачным тоном голоса и перестала поглаживать красного, хотя тот недовольно начал порыкивать, словно выпрашивая моей ласки. А мне стало болезненно все это выслушивать. Никто меня не ждал. Опять я не особо кому-то была нужна. Они просто выбирали. И вот удача улыбнулась. Я пришла сама. «Если бы не болезнь брата, то мы бы никогда не встретились», сказала я, глядя в глаза черного. А красный тем временем чуть подтянул свою морду, прикоснувшись к моей груди своим носом. «Так и есть», — кивнул мужчина и, нахмурившись, спросил. «Что случилось? Ты на что-то обиделась?» «Почему вы сразу мне не сказали?» — вместо этого спросила я. А дракон, выдохнув, ответил. «Побоялись, что ты можешь отказать нам?» «С чего бы мне вам отказывать?» — удивилась я. «Такое уже случалось две тысячи лет назад. Отчего началась война между демонами и драконами?» Демоница оказалась истинной одного из драконов — Но она была замужем, любила своего мужа и не захотела его бросать. И отвергнутый дракон убил мужа демоницы. А тот оказался сыном вашего правителя. Демоны не простили смерть своего наследника и объявили нам войну. «В нашей истории не было таких фактов», — растерянно ответила я. «Да, про то, что дракона убили принца, я слышала, но что все случилось из-за демоницы...» Нет. Поэтому мы решили сразу подстраховаться, чтобы больше не было подобных проблем.